Несмотря на свою юность, Боря Гаммеров уже не только повоевал с сержантом-противотанкистом на сорокопятках «Прощай, Родина», но и получил ранение в легкое, до сих пор не залеченное, от этого занялся туберкулезный процесс. Гаммеров был списан из армии инвалидом, поступил на биофак МГУ,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 которая не способна ни признать новый факт, ни оценить новое мнение, прежде чем найдет для него ярлык из готового запаса. То ли это метущаяся двойственность мелкой буржуазии, то ли воинствующий нигилизм деклассированной интеллигенции. Не помню, чтобы Бенгал и Гаммеров нападали при мне на Маркса, но помню, как нападали на Льва Толстого и с какой стороны. Толстой отвергал церковь, но он не учитывал ее мистической и организующей роли, Он отвергал библейское учение, но для новейшей науки в Библии нет противоречий, не даже в первых строках ее о создании мира. Он отвергал государство, но без него будет хаос. Он проповедовал слияние умственного и физического труда в одном человеке, но это бессмысленная нивелировка способностей. И, наконец, как мы видим по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Толстой зубоскалил над этим.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 и по советам Троцкого. Мальчики читали мне свои стихи и требовали взамен моих, а у меня их еще не было. Особенно же много они читали Пастернака, которого превозносили. Я когда-то читал «Сестра моя жизнь» и не полюбил, счел далеким от простых человеческих путей, но они мне открыли последнюю речь Шмидта на суде, и это меня проняла, так подходило к нам». Я тридцать лет вынашивал любовь к родному краю, и снисхождение вашего не жду и не желаю. Гаммеров и Ингал так светло и были настроены. Не надо нам вашего снисхождения, мы не тяготимся посадкой, а гордимся ею. Хотя кто ж способен истинно не тяготиться? Молодая жена Ингала в несколько месяцев отреклась от него и покинула. У Гаммерова же за революционными поисками еще не было близкой. Не здесь ли в тюремных камерах и обретается великая истина? Тесна камера, но не еще ли теснее воля? Не народ ли наш измученный, обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе? Не встать со всей уродиной мне было б тяжелее и о дороге, пройденной теперь не сожалею. Молодежь, сидящая в тюремных камерах с политической статьей, это никогда не средняя молодежь страны, а всегда намного ушедшая. В те годы всей толщи молодежи еще только предстояло разложиться, разочароваться, а равнодушить, полюбить сладкую жизнь, а потом еще, может быть, Может быть, из этой уютной седловинки начать горький подъем на новую вершину лет через двадцать? Но молоденькие арестанты сорок пятого года со статьей 58.10 всю эту будущую пропасть равнодушия перемахнули одним шагом и бодро несли свои головы вверх под топор. В Бутырской церкви, уже осужденные, отрубленные, отрешенные, Московские студенты сочинили песню и пели ее перед сумерками, неокрепшими своими голосами. «Трижды на день ходим за баландою, коротаем в песнях вечера, иглой тюремной контрабандою шьем себе в дорогу седора. О себе теперь мы не заботимся, подписали только поскорей. И когда сюда еще воротимся?» из сибирских дальних лагерей. Боже мой! Так неужели мы все прозевали, пока месили мы глину плацдарма, вкорчились в снарядных воронках, стереотрубы высовывали из кустов, а тут еще одна молодежь выросла и тронулась? Да не туда ли она тронулась? Не туда ли, куда мы не могли бы осмелиться, не так были воспитаны?